Зачем ты кричишь? Удилилась Габи, ты, наверное, от голода в приступе. В Загорском моросил дождь. Юрка привязал котю, и они с Габей вошли на территорию лавры. Из-за дождя народу было мало. Габи посмотрела на соборы, сказала, что они ей нравятся, и поинтересовалась у какой-то бабушки, где учатся молодые люди на попов. На Попов учились зачугунной оградой. Там парень в чёрном кителе, надев на голову целлофановый пакет, мёл пустой двор. Наметённый мусор он большим совком носил в слабо горящий костёр. Габи окликнула его. Как я могу посетить ваши занятия, спросила она. Парень оглядел её с ног до головы и показал пальцем на одноэтажное строение, ещё раз оглядел её. Габи, извини, сказал Юрка, когда они отошли от ограды. Он аккуратно застегнул спустившуюся молнию на её бежевом комбинезоне, чуть не зацепив янтарные бусы. Так-то лучше будет, всё-таки религия. Габи фыркнула и оглянулась. Парень за оградой мёл дальше, поглядывая в её сторону. "А «Вот так", поддразнил Юрка, "это тебе не ваш попысылысиный, наш хне соблазнишь". Дурак. Спокойно сказала Габи: "Я имела интервью с вашим митрополитом". Она позвонила в дверь указанного строения, оттуда вышел молодой человек тоже в чёрном кителе и вежливо пояснил, что если Габи имеет специальное разрешение епархии, то она может посетить занятие, а если нет, то не может. "Это странно", сказала задумчиво Габи. и разочарованной, очень красивой походкой пошла к дверям собора. Нока «Ну уже резко отстранил её юрка на паперти, он стрезком застегнул молнию комбинезона, непонятно каким образом снова спустившуюся чуть ли не до пояса. "Какие вы русские", возмутилась Габи. "Плювать на улице бросать, как это остатки сигареты можно, а ходить свободно нельзя?" Да это не просто свободно, развёл Юрка руками. Всё ж видно, хоть бы ливчик, а у тебя вместо ливчика одни бусы. Я пойду кабеля проведать, может, сгинул, да ему Бог здоровьем. Габио нашёл в соборе. Ваша мадонна имеет глаза, в которых, как у тебя, стоит грусть. Габи несколько раз посмотрела на икону, на юрку, на икону, на юрку. Ты тоже имеешь библейские глаза, только она Бога рождает, а ты? Я всё знаю отвитым. Она подошла к служительнице, торговавшей свечами, и выбрала самую толстую свечу. Так что-то сказала ей. Габи резко вскинула голову и взяла свечу потоньше. Для Германии пояснила она Юрке: "Мы уже должны ехать на дачу, не правда ли?" Юрка кивнул. "Правда, жрать хочется." "Ты очень любишь добиваться выгоду." Габи передёрнула плечами и вдруг встала как вкопанная. "Момент. Ты же отказался от еды на 10 дней и ночей." "Да!" Юрк тяжело вздохнул. "Может, это я пошутила, а?" Перед нужной остановкой Габи, помолчав, вдруг нахмурила лоб. Ты продолжаешь любить Виту, но она уже не есть больше твоя родственница, и она тебя как-нибудь очень любит. Должно это значит, что у вас интимный контакт, ты приходил к ней в постель. Юрка ошалело поглядел на неё. Почему нет? удивилась Габи. Это бывает. Есть ли любовь разные возраст не играет роли. Поспегаби родительским голосом посоветовал Юрка и пригнул её голову к себе на плечо и вдруг вскочил. Подъём, проедем котя. Вместо забора по периметру дачи Вербицких рос кустарник. Его стригли, если не забывали. Этим летом не забыли. На двух серебристых елях, посаженных ещё покойным Сеней, были развешаны самодельные лампиончики, переделанные из ёлочной гирлянды. На каждом лампиончике было нарисовано лицо, детское или взрослое. "Вита выдумала", сказал Юрка.